Глава 3. Сарая. Morgan Financial Holdings занимала весь 20-й этаж, если верить указателю в вестибюле. У меня заурчало в животе, пока я ждала лифт. Я только что позавтракала, поэтому это могли быть только нервы, и это меня разозлило. Почему мысль о том, что я встречусь с этим мудаком лицом к лицу, заставляет меня нервничать? Его внешность В глубине души я знала, что всё дело в его внешности, и это было смехотворно. Я не была поверхностным человеком, но часть меня никак не могла не прийти в восторг от этого мерзавца. Этой моей части следовало бы немедленно заткнуться. Раздался звон. Двери лифта открылись, впуская в кабину меня и пожилого бизнесмена. Двери закрылись, мы были только вдвоём. Когда мужчина почесал себе яйца, я опустила глаза на татуировку пёрышка на моей правой ступне, чтобы отвлечься от него. Почему я словно магнит привлекаю мужчин, которые чешут себе промежность? К счастью, лифт достаточно быстро поднялся на 20-й этаж. Я вышла, предоставляя мужчине свободу взяться за себя в уединении. Чёрная табличка с выведенным золотыми буквами названием Morgan Financial Holdings висела на дверях из прозрачного стекла. Сделав глубокий вдох и поправив моё маленькое красное платье, я вошла. Да, я прихорашилась ради этого дерьма. Не осуждайте меня. Молодая рыжеволосая женщина в приёмной улыбнулась мне. Я могу вам помочь? Да, я здесь, чтобы увидеть Грема Моргана. У неё был такой вид, будто я её рассмешила. Он вас ждёт? Нет. Мистер Морган никого не принимает без предварительной договорённости. Видите ли, у меня есть одна очень важная вещь, принадлежащая ему, поэтому мне действительно нужно его увидеть. Как ваше имя? Сарае Вендетта. Можете произнести вашу фамилию по буквам? Вендетта? Как Вендетта против кого-то? Нет, моя фамилия Венедетта. Там е в середине. V E N E D E T T A. Если бы я получала четвертак каждый раз, когда кто-то уродовал мою фамилию, что ж, я была бы богач игры Морган. О'кей, мисс Венедетта. Если хотите, можете посидеть здесь. Когда мистер Морган приедет, я узнаю у него, согласится ли он вас принять. Спасибо. Поправив платье, я села на обтянутый плюшевой микрофиброй диван по диагонали от стола секретарши. Мне не следовало бы удивляться тому, что мистер Большой Хрен ещё не появлялся, так как этим утром его не было в вагоне в обычное время. Я гадала, как долго мне придётся ждать. Я отпросилась всего на полдня, и мне следовало быть в офисе сразу после ленча. Бездумно перелистывая какие-то финансовые журналы, я даже не подняла глаза, когда двери распахнулись. Мое сердце забилось быстрее, когда я увидела Грема сердитого, как всегда. Он был упакован в черные брюки и была снежную сорочку с закатанными рукавами. На его запястьях были привычные блестящие часы. Грем держал галстук цвета бургундского вина в одной руке и ноутбук в другой. Когда он проходил мимо меня, я мгновенно ощутила пьянящий аромат его одеколона. Он буквально ударил мне в нос. Он смотрел прямо перед собой, не замечая ни меня, ни что-либо вокруг. Девушка в приемной расцвела, когда он проходил мимо. Доброе утро, мистер Морган. Грэм не ответил. Он лишь что-то пробурчал еле слышно, но быстро прошел мимо нее и скрылся в коридоре. Ну ты посмотри. Я посмотрела на девушку. Почему вы не сказали ему, что я его жду? Она рассмеялась. Мистеру Моргану утром требуется время, чтобы выпустить пар. Я не могу ошелорашить его неожиданным посетителем в ту секунду, когда он войдёт в дверь. И сколько же мне придётся ждать? Я узнаю у его секретарши через 30 минут. Вы шутите? Ни в коем случае. Но это же смешно, чёрт подери. Мне нужно 2 минуты, чтобы сделать то, ради чего я сюда пришла. Я не могу ждать всё утро, я опоздаю на работу. Мисс Виндета. Венедетта. Венедетта, простите. Здесь существуют определённые правила. Правило номер 1: если только у мистера Моргана не назначена важная встреча на утро, его нельзя беспокоить сразу после прихода. Что именно он сделает, если вы его побеспокоите? Я не хочу это выяснять. Что ж, а я выясню. Встав с дивана, я быстро пошла по коридору. Рыжеволосая секретарша бросилась за мной. Мисс Винидет, вы не понимаете, что вы делаете. Немедленно вернитесь. Я серьёзно. Я остановилась, дойдя до тёмной двери из дерева вишни с именем Греманд Джей Морган, выгравированным на табличке. Жалюзи на окнах по обе стороны от двери были наглухо закрыты. Где его секретарь? Рыжеволосая указала на пустой стол наискосок от кабинета босса. Обычно она сидит вот здесь, но пока она ещё не пришла. Это ещё одна причина, по которой я не могу беспокоить мистера Моргана прямо сейчас. Он, вероятно, зол из-за этого. Девушка через плечо посмотрела на другую служащую, работавшую в отделе по соседству. Ты не знаешь, почему Ребекки всё ещё нет? Ребекку увольняется. Агентство ищет замену. Замечательно, фыркнула девушка из приёмной. Сколько она продержалась? 2 дня? Ребекка рассмеялась. Неплохо, учитывая Что за человек, чёрт побери этот Грэм Морган? За кого он себя принимает? В моей крови вдруг забурлил адреналин. Я подошла к пустому столу секретарши и нажала на кнопку вызова с маркировкой ГДМ. За кого вы себя принимаете, чёрт вас дери? За волшебника из страны Оз? Я уверена, что легче попасть на приём к королеве Елизавете. Страх в глазах девушки из приёмной был почти осязаемым, но она понимала, что уже слишком поздно. Поэтому просто стояла в стороне и смотрела. Почти целую минуту ответа не было. Затем раздался его низкий, проникающий голос. Кто это? Меня зовут Сарае Венедета. Венедета? Он чётко повторил мою фамилию. От моего внимания не ускользнуло то, что в отличие от всех остальных, он правильно её произнёс. Когда он больше ничего не добавил, я снова нажала на кнопку. Я терпеливо ждала, чтобы встретиться с вами. Но, судя по всему, вы там дрочите за закрытыми дверями или ещё что, служащих ваших вы до смерти запугали, поэтому никто не хочет сказать вам, что я здесь. У меня есть одна вещь, которую, по моему разумению, вы определённо ищете. Его голос раздался снова. О, в самом деле? Да, и я не отдам вашу вещь, если вы не откроете дверь кабинета. Позвольте мне спросить вас, кое о чём, мисс Венедетта. О'кей. Вещь, которую, по вашему утверждению, я ищу. Это не лекарство от рака. Нет. Это не оригинальная Shelby Cobra. Британский спортивный автомобиль, выпускавшийся фирмой AC Cars с 1961 по 1967 годы. Оригинал стоит очень дорого. Есть современное производство аналогичных моделей. Что? Нет. Тогда вы ошибаетесь. У вас не может быть ничего такого, чтобы я искал, что могло бы заставить меня открыть эту дверь и иметь с вами дело. А теперь прошу вас покинуть этот этаж, иначе мне придётся попросить охрану вывести вас. К чёрту это. Я больше не собиралась возиться с этим дерьмом. С этой минуты я больше не хотела иметь с этим человеком никакого дела. Поэтому я решила оставить его дурацкий айфон. Когда я схватила мой собственный телефон, меня осенило. Прощальный подарок. Я сделала три своих селфи. На первом снимке моё декольте и средний палец по центру, на втором мои ноги, а на третьем моя задница. Затем я вбила в его айфон мой номер телефона, обозначив контакт как, пожалуйста, мудак. Я специально не стала снимать своё лицо, так как мне не хотелось, чтобы он узнал меня в вагоне метро. Я отправила ему все три селфи, а за ними улетело и сообщение. Твоей матери было бы за тебя стыдно. Я протянула айфон девушке из приёмной и сказала: "Проследите за тем, чтобы он его получил". Я направилась к выходу, чувствуя себя немного проигравшей и очень разозлённой. К тому времени, как я добралась до работы, моё настроение только ухудшилось. Единственной хорошей новостью оказалось отсутствие Иды, отправившейся на неожиданную встречу вне офиса. Я была избавлена от необходимости общаться с ней. В конце концов, я воспользовалась ситуацией и ушла из офиса на час раньше. После работы я решила навестить Тига и его жену Делию, и только потом отправиться домой. Мы с Тигом дружили с самого детства, так как росли по соседству. Тигу и Дел принадлежал салон на 8-ой авеню, где делали тату и пирсинг. Я слышала жужжание иглы Тига в углу. Он был занят с клиентом. Тиг делал татуировки, Делия занималась пирсингом. В всякий раз, когда у меня было неустойчивое настроение, я становилась очень импульсивной. Я уже решила, что вечером дома выкрашу кончики волос в красный цвет. Но этого оказалось мало, чтобы удовлетворить меня. Дэл, я хочу пирсинг в языке. Убирайся отсюда, она отмахнулась от меня. Ей были хорошо знакомы смены моего настроения. Я серьёзно. Ты говорила, что никогда не станешь делать пирсинг. Я не хочу, чтобы ты вернулась и обвинила меня, когда твоё настроение изменится. А я передумала. Я хочу пирсинг. Сик услышал наш разговор и на мгновение отвлёкся от своего клиента. Я тебя знаю. Должно быть, сегодня в твоей жизни произошло какое-то дерьмо, поэтому тебе вдруг захотелось проколоть язык. Глубоко вздохнув, я призналась. Всё верно, какое-то дерьмо. Я рассказала им всю историю, начиная с того момента, когда я нашла айфон Грема, и заканчивая его грубостью по отношению ко мне по интеркому сегодня. Тик ответил, перекрывая звук иглы. Забей. Тебе больше не за чем иметь дело с этим придурком. Ты просто приняла это близко к сердцу. Выкинь его из головы и всё. Я знала, что Тик прав. Я просто никак не могла понять, почему поведение Грэма так меня задело. Я не собиралась снова и снова анализировать это вечером или связывать мою реакцию с тем, что меня когда-то отверг отец. Возможно, я просто ждала, что буду приятно удивлена, а не в высшей степени разочарована. Что-то не давало мне просто отпустить ситуацию. Я надеялась многое узнать о Грэме, но теперь шансов на это у меня не осталось. Я не понимала, почему это так много для меня значит. Пока я этого не пойму, я буду винить в этом себя. Я все-таки хочу, чтобы ты сделала мне перстень к языка. Делия округлила глаза. Сарая. Давай, Дел, просто сделай это. У меня щипало язык, когда я возвращалась на поезде домой, читая список того, что следует делать после пирсинга. Я не могла удержаться от того, чтобы не хмыкать про себя. Не целуйтесь и воздержитесь от прочей оральной активности, пока ранка полностью не заживет. Ага, вот с этим проблем не будет, учитывая тот факт, что мне абсолютно не с кем разделить упомянутую выше активность. Все рекомендации казались достаточно лёгкими, пока я не добралась до последнего пункта. Не пейте кислые или алкогольные напитки, пока рана заживает. Вот дерьмо. Я выстрелила себе в ногу, решив сделать пирсинг языка в тот самый вечер, когда я действительно нуждалась в том, чтобы утопить мои печали в чём-нибудь крепком. Вернувшись в мою квартиру, я разделась и принялась красить кончики волос в красный цвет. Это означало, что я нахожусь в самом скверном расположении духа. В тот момент, когда я подумала, что точно знаю, как пройдёт этот вечер, произошло то, чего я совершенно не ожидала.